Глава восемнадцатая Мать оперлась спиной о стену и, закинув голову, слушала их негромкие взвешивающие слова. Встала Татьяна, оглянулась и снова села. Ее зеленые глаза блестели сухо, когда она недовольна и с пренебрежением на лице посмотрела на мужиков. «Много видно горя, испытали вы». Вдруг сказала она, обращаясь к матери. «Было», — отозвалась мать. «Хорошо, говорите, тянет сердце за вашей речью. Думаешь, господи, хоть бы в щелку посмотреть на таких людей и на жизнь. Что живешь? Овца. Я вот грамотная, книжки читаю, думаю много». Иной раз и ночь не спишь от мыслей. А что толку? Не буду думать. Зря исчезну. И буду. Тоже зря. Она говорила с усмешкой в глазах и порой точно вдруг перекусывала свою речь, как нитку. Мужики молчали. Ветер гладил стекла окон, шуршал соломой по крыше, тихонько гудел в трубе. Выла собака. И неохотно, изредка, в окно стучали капли дождя. Огонь в лампе дрогнул, потускнел, но через секунду снова разошелся ровно и ярко. «Послушала речи ваши. Вот для чего люди живут. И так чудно. Слушаю я вас и вижу. Да ведь я это знаю. А до вас...» «Ничего я этого не слыхала, и мыслей у меня таких не было». «Поесть бы надо, Татьяна. Да погасить огонь», — сказал Степан хмуро и медленно. «Заметят люди, у Чумаковых огонь долго горел. Нам это не важно. А для гостей, может, нехорошо окажется». Татьяна встала и пошла к печке. «Да», — тихонько и с улыбкой заговорил Петр, — «теперь, кум, держи ухо востро, как появится в народе газета». «Я не про себя говорю. Меня и заарестуют — невелика беда». Жена его подошла к столу и сказала. «Уйди». Он встал, отошел в сторону и, глядя, как она накрывает на стол, с смешкой заявил. Цена нашему брату — пятачок-пучок, да и то, когда в пучке сотни. Матери вдруг стало жалко его. Он все больше нравился и теперь. После речи она чувствовала себя, отдохнувшей от грязной тяжести дня, была довольна собой и хотела всем доброго и хорошего. «Неправильно вы судите, хозяин». — сказала она, — не нужно человеку соглашаться с тем, как его ценят те люди, которым кроме крови его ничего и не надо. Вы должны сами себя оценить изнутри, не для врагов, а для друзей. — Какие у нас друзья? — тихо воскликнул мужик. — До первого куска. — А я говорю, есть «Друзья у народа!» «Есть, да не здесь! Вот оно что!» Задумчиво отозвался Степан. «А вы их здесь заведите!» Степан подумал и тихо сказал. «Да, надо бы!» «Садитесь за стол!» — пригласила Татьяна. За ужином Петр, подавленный речами матери и как будто растерявшийся, Снова оживленный быстро говорил. — Вам, мамаша, для незаметности, так сказать, нужно выехать отсюда пораньше. И поезжайте вы на следующую станцию, а не в город. На почтовых поезжайте. — Зачем? Я свезу, — сказал Степан. — Не надо. В случае чего, спросит тебя, ночевала? — Ночевала. Куда девалась? — А, ты отвез. Иди-ка в Острок. Понял? А в торопится торопиться зачем же? Всему свой черед, время придет, и царь помрет, говорится. А тут просто ночевала, наняла лошадей, уехала. Мало ли, кто ночует у кого. Село проезжие. — Где это ты, Петр? Бояться учился? — насмешливо спросила Татьяна. «Все надо знать, кума», — ударив себя по колену, воскликнул Петр. «Умей бояться, умей и смелым быть. Ты помнишь, как из-за этой газеты Земский Ваганова трепал? Теперь Ваганова-то за большие деньги не уговоришь книгу в руки взять. Да, вы, мамаша, мне верьте, я на всякие штуки шельма острая. Это очень всем известно». Книжки и бумажки я вам посею в лучшем виде, сколько угодно. Народ у нас, конечно, не очень грамотен и пуглив, но, однако, время так поджимает бока, что человек по неволе глаза таращит. В чем дело? А книжка ему совершенно просто отвечает, а вот в чем, думай, соображай. «Есть примеры, что неграмотный больше грамотного понимает, особенно если грамотный-то сытый. Я тут везде хожу, много вижу, ничего, жить можно, но требуется мозг и большая ловкость, чтоб сразу в лужу не сесть. Начальство, оно тоже сам чувствует, что как будто холодком подуло от мужика». Улыбается он мало и совсем не ласково. Вообще отвыкать от начальства хочет. На Медне в Смоляково, а тут недалеко, деревенька такая, приехали подать и выбивать. А мужики на дыбы да за колья. Становой прямо говорит. «Ах вы, сокины дети, да ведь это против царя!» «Был там мужик один, Спивакин. Он и скажи». — А ну вас к нехорошей матери с царем-то! Какой там царь, когда последнюю рубаху с плеч тащит? Вот оно куда пошло, мамаша. Конечно, с зацапали во А слово осталось, и даже мальчишки малые знают его. Оно кричит, живет. Он не ел. А все говорил быстрым шепотком, бойко поблескивая темными плутоватыми глазами и щедро высыпая перед матерью точно медную монету из кошеля, бесчисленные наблюдения над жизнью деревни. Раз-два Степан говорил ему «Ты бы поел». Петр хватал кусок хлеба, ложку и снова заливался рассказами, точно щеглянок песней. Наконец, после ужина, Он, вскочив на ноги, заявил «Ну, мне пора домой». Встал перед матерью и, кивая головой, тряс ее руку, говоря «Прощайте, мамаша, может, никогда и не увидимся. Должен вам сказать, что все это очень хорошо. Встретить вас и речи ваши очень хорошо. В чемоданчике у вас, кроме печатного, еще что-нибудь есть?» «Платок шерстяной. Чудесно. Шерстяной платок, Степан. Помни. Сейчас он принесет вам чемоданчик. Идем, Степан. Прощайте. Всего хорошего». Когда они ушли, стало слышно, как шуршат тараканы, ветер возится по крыше и стучит заслонкой трубы, мелкий дождь монотонно бьется в окно. Татьяна приготовляла постель для матери, стаскивая с печи, из палати одежду и укладывая ее на лавки. «Живой человек», — заметила мать. Хозяйка, взглянув на нее из-под лобья, ответила. «Звенит, звенит, а недалеко слышно». «А как муж ваш?» — спросила мать. «Ничего, хороший мужик, не пьет, живем дружно, ничего. Только Характера слабого. Она выпрямилась и, помолчав, спросила. «Ведь теперь что надо? Бунтовать над народу? Конечно. Об этом все думают, только каждый в особицу про себя. А нужно, чтобы вслух заговорили, и сначала должен кто-нибудь один решиться». Она села на лавку и вдруг спросила. «Говорите...» И молодые барышни занимаются этим. Ходят по рабочим, читают, не брезгуют, не боятся. И, внимательно выслушав ответ матери, глубоко вздохнула. Потом, опустив веки и наклонив голову, снова заговорила. В одной книжке прочитала я слова «бессмысленная жизнь». Это я очень поняла. Сразу... Знаю я такую жизнь. Мысли есть, а не связанные и бродят, как овцы, без пастуха. Нечем, некому их собрать. Это и есть бессмысленная жизнь. Бежала бы я от нее, да и не оглянулась. Такая тоска, когда что-нибудь понимаешь. Мать видела эту тоску в сухом блеске зеленых глаз женщины. На ее худом лице слышала в голосе. Ей захотелось утешить ее, приласкать. вы это милая, понимаете, что делать?» Татьяна тихо перебила ее. «Уметь надо! Готова вам! Ложитесь!» Отошла к печке и молча встала там, прямая, сурово сосредоточенная. Мать, не раздеваясь, легла, Почувствовала ноющую усталость в костях и тихо застонала. Татьяна погасила лампу, и когда избу тесно наполнила тьма, раздался ее низкий ровный голос. Он звучал так, точно стирал что-то с плоского лица душной тьмы. — Не молитесь вы? Я тоже думаю, что нет Бога. И чудес нет. Мать беспокойно повернулась на лавке. Прямо на нее в окно смотрела бездонная тьма, и в тишину настойчиво вползал едва слышный шорох и шелест. Она заговорила почти шепотом и боязливо. «Насчет Бога не знаю я, а во Христа верю, и словам Его верю. Возлюби ближнего». Яка себя. Вы это? Верю. Татьяна молчала. В темноте мать видела слабый контур ее прямой фигуры, серой на ночном фоне печи. Она стояла неподвижно. Мать в тоске закрыла глаза. Вдруг раздался холодный голос. «Смерти деток моих не могу я простить ни Богу, ни людям. Никогда!» Ниловна беспокойно привстала, сердцем поняв силу боли, вызвавшей эти слова. «Вы молодая, будут еще детки!» — ласково сказала она. Шепотом и не сразу женщина ответила. «Нет!» Испорченная я, доктор говорит, никогда не рожу больше. Мышь пробежала по полу, что-то сухое и громко треснуло, разорвав неподвижность тишины невидимой молнии звука. И снова стали ясно слышны шорохи и шелесты осеннего дождя на соломе крыши. Они шарили по ней, как чьи-то испуганные тонкие пальцы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 Мать неподвижно лежала, а перед нею во тьме качалось облитое кровью лицо рыбина. На палатях раздался сухой шепот. «Видишь, какие люди берутся за это! Пожилые уж, и спили, горе-досы-то работали, отдыхать бы им пора, а они вот! Ты же молодой, разумный! Эх, Степа!» Влажный и густой голос мужика ответил, за такое дело, не подумав, нельзя взяться. Слышал я это. Звуки оборвались и возникли снова. Загудел голос Степана. Надо так. Сначала поговорить с мужиками отдельно. Вот Маков Алеша бойкий, грамотный, и начальством обижен. Шарин, Сергей.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 и над селом в холодной тишине сонно плавал и таял медный звук сторожевого колокола церкви. — Я самовар поставила. Попейте чаю, а то холодно будет прямо со сна ехать. Степан, расчесывая спутанную бороду, деловито спрашивал мать, как найти ее в городе, а ей казалось что сегодня лицо мужика стало лучше, законченнее. За чаем он, усмехаясь, заметил. Как это случилось чудно. «Что — Что? — спросила Татьяна. — Да вот знакомство, просто так. Мать задумчиво, но уверенно сказала. — В этом деле удивительная простота во всем.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 «Оплодотворите меня семенами разума и правды, я возвращу вам сторицею». Вспоминая успех свой, она глубоко в груди чувствовала тихий трепет радости и стыдливо подавляла его.